Трубачи, псопхиедае, второе семейство группы журавлиных, отличаются длиннопёрым оперением, бархатистым на голове и шее, и пушистым на нижней стороне тела. Представителем их является агами, псопхия крепитанс, живущий в лесах Южной Америки. Оперение его на голове, нижней части груди, шее и крыльях черного цвета, прибавочные крылья пурпурово-черные, плечевые перья серые. Птицы эти живут большими стаями, питаются плодами, семенами и насекомыми и гнездятся на земле, как курицы. Туземцы очень часто содержат агами, как домашнюю птицу.